но так оно и есть. Света помедлила с ответом долю секунды. Вот удобный случай избавиться от внимания Николая. Но внезапно она вспомнила старуху, стоящую в темной прихожей, и старенький шарфик, обмотанный вокруг худой морщинистой шеи. Если Николая уволят, то он больше работы не найдет. Небось, на материну пенсию будут жить. Николай хороший оператор, ты же знаешь... — тихо сказала Света. — Он нам пригодится. — Да, — согласилась Алена, — только без фокусов и водки. А сейчас езжайте-ка быстренько. Тут надо кое-что до снять и в эфир. Света с Николаем покинули монтажную и молча пошли по длинному коридору. — Спасибо, — хрипло произнес Николай. — Мать чем болеет, что все горло кутает? — отрывисто спросила Света. — Да щитовидка у нее, операцию делать надо. И только в машине до него дошло, что раз Света расспрашивала про мать, значит, она все-таки была у него тогда ночью. Может, я и пьяница, и совсем не стоящий человек, — произнес он, глядя в окно. Но добро я помню. Света не ответила. В среду, когда Надежда безуспешно пыталась засадить Димку за уроки, вдруг раздался неожиданный звонок. «Папа!» — взвизгнул шустрый первоклассник, раньше Надежды, успевший открыть дверь. На пороге действительно стоял Олег. «Привет, старик!» — обратился он к повисшему на нем Димке. «Получи!» И он протянул сыну яркую коробку с надписью «Лего». У Димки за спиной был, по подозрению Надежды, средней мощности моторчик. Увидев коробку, моторчик сам собой включился. Ребенок взвихрился и исчез. Чтобы через секунду материализоваться в комнате, откуда немедленно послышались звуки извещавшая, что коробка энергично раздирается. «Зря этого укоризненно покачала головой Надежда. «И именно сейчас у нас проблемы с уроками. Он отвлечется и вообще про домашнее задание забудет. Зато он даст нам спокойно поговорить хотя бы полчаса, не будет мешать». «Неужели вы раздобыли списки?» — воскликнула Надежда. «Оперативно работаете». «Да куда там?» — вздохнул Олег. «Уже все сроки прошли. Не усидеть мне на своем месте, чувствую». Он протянул Надежде пачку фотографий, как мелко, недовольно прищурилась Надежда. «А у него там ксерокса под рукой не было», — вскипел Олег. «Значит, я поставил своему специалисту вот какую задачу. Списки за последний квартал. Кстати, оказалось, что ваш тибетский маг и работает в этом центре всего несколько месяцев». «Правильно, раз он занимается такими странными делами, то не может же он долго там быть». Кто-нибудь заподозрит, мало ли как дело повернется. Ну так, что там у нас есть?» Надежда углубилась в списки. Итак, вот списки групп. Видите, тут наверху беленький квадратик, значит, это наше время, с 4 до 6. Буклет тоже белый, это для конспирации. А если розовый буклет, то время занятий с 6 до восьми, зеленоватый с 8 до десяти. «Ну, те группы нас пока не интересуют. Будем надеяться, что тех своих учеников учитель действительно обучает белой магии и всякой трепотне. А в нашем списке читаем по алфавиту. Онищенко, затем Веретенников. При этих словах Надежда торжествующе оглянулась на Олега. Дальше Виктюк, потом Гарусова, потом Коротков, потом Лотков, очевидно, тот самый, хотя я отчество его и не знаю. А дальше Марчук, Олейникова, Тарасов». Всего одиннадцать фамилий. «Правильно девушка говорила, что группы небольшие. Ну что, Олег, убедились?»